милиана кричала плакала в голос спросила о пощаде но никто не вмешивался делая вид что ничего не происходит от подобной истинной человеческой сути эмбри тяжело вздыхала и смотрела на мужа думаешь в этом есть хоть какой то смысл спросила она оно его любит ответил на это Грестус, проверяя все ли бумаги подписал пьяный король думаешь этого достаточно — спросила женщина, присев на подлокотник кресла, в котором расположился муж. — Это лучше, чем ничего, — ответил Грестус и тяжело вздохнул, обнял жену и повернул голову к окну, впиваясь в ее бок пальцами. На подоконнике внезапно распахнувшегося окна сидела голубая бабочка, что взмахнула крыльями и внезапно обернулась едва заметным полупрозрачным силуэтом. — Что ты здесь делаешь? — — спросил Грестус. От страха ему было трудно дышать, потому голос получался хриплым и сбивчивым, а за его спиной поднималась тьма, клубилась как дым, недовольно шипя. — Я сам пришел, так что не рычи, — ответил призрак явно не Грестусу, а этой тьме Он спрыгнул с подоконника, шагнул вперед быстро, решительно глядя ярко-голубыми глазами в черные глаза Грестуса. Казалось, он готов прямо сейчас нанести последний, решающий удар, но тьма охватывала его быстрее. Она поглощала его в один миг, не позволяя приблизиться, но Грестус замирал с ужасом на лице. Улыбка Кейрена его пугала так сильно, что наставлял на боку ужины синяки, пока она до боли сжимала его руку, зная, как опасен был такой визит.